Глава вторая. Скакиваю со стула и на каком-то автомате достаю из сумки одноразовую пелёнку, кладу я на гинекологическое кресло и захожу за ширму. Быстро растягиваю себя брюки вместе с бельем, попутно вспоминая все молитвы. Оттягиваю кофту, чтобы прикрыть голую попу, и под оглушающие удары собственного сердца выхожу из-за ширмы. И тут же утыкаюсь мужчине в грудь. «Полегче, Светлана Васильевна!» Кладет свои ладони мне на плечи, немного сдавливая их. Вы как стрипиздик, ей-богу. Кто? Шустро и не в меру. Не спешите, лучше аккуратнее забирайтесь на кресло, а то еще упадете ненароком. Спасибо за напутствие, я сама разберусь, не совсем дружелюбно произношу я, который раз осознавая, что он надо мной тупо потешается. А когда я начинаю его обходить с левой стороны, попутно еще ниже натягивая на попу кофту. Он тут же делает параллельно шаг со мной, тем самым перекрывая мне дорогу. Резко ступаю вправо, и он туда же. «Это что вообще такое?» «Кирилл Александрович, а что здесь происходит?» Слышу позади себя женский голос и поворачиваюсь к двери. Передо мной та самая гинеколог, которая якобы уволилась. Точно она. «Да вот, помогаю вам, Маргарита Сергеевна, ваше отсутствие». С нескрываемой иронией в голосе выдает недавний гинеколог. «Светлану Васильевну я уже опросил. Мы как раз собирались забраться на кресло. но ну, раз вы пришли, справитесь сами. И да, жду вас, Маргарита, уже в своем кабинете. У меня, знаете ли, тоже много дел». Убирает, наконец, свои лапы с моих плеч и, как ни в чем не бывало, идет к двери. А я стою, пребывая в настоящем шоке, с выпученными глазами, открытым ртом и намертво приросшими руками к уже наверняка оттянутой кофте. И наблюдаю за тем, как псевдогинеколог медленным шагом направляется к двери, попутно напевая про себя, жил-был у бабушки серенький козлик. Взявшись за ручку, на секунду задерживается и, развернувшись в нашу сторону, с улыбкой на лице кивает Маргарите Сергеевне, а затем резко переводит взгляд в мою сторону и подмигивает. Подмигивает мне. «Всего хорошего, Светлана Васильевна». Несколько секунд и всегда спокойная я закипаю от злости, и даже несмотря на свое шаткое положение без труса мадемуазели, меня выворачивает наизнанку, и желание догнать паскудного мужика, выставившего меня полной дурой, перевешивает любые последствия. Догнать его и как минимум бросить сапогом в улыбающуюся морду. Он ведь не гинеколог, да? Вообще к медицине имеет отношение, или это просто сантехник, надевший медицинский халат? Нездержанно бросаю я, прожигаю взглядом растерянную женщину. «Да нет, что вы, он врач, заведующий отделением. И подозреваю, что он не заведующий отделением гинекологии, да? Давайте забудем об этом маленьком инциденте». Как можно мягче произносит женщина, кладя руку мне на плечо. «Да что у всех за манера трогать чужих людей? Пойдемте быстренько проведем осмотр». Как бы ни старалась сгладить углы настоящий гинеколог, у нее это выходило с трудом. Я была зла, по-настоящему зла, причем прежде всего на себя. Никогда прежде мне не было так стыдно за собственное поведение, потому что я сама виновата в том, что случилось. Как можно было быть такой наивной дурой, если с самого начала было ясно, что поведение мужика было, мягко говоря, странным? Как я, человек, который всегда и во всем осторожен, могла вот так опростоволоситься. «Но все, Светлана Васильевна, можете одеваться». Ну, хоть из непрекращающегося потока мыслей все прошло незаметно. И на том спасибо. «Ну что, Светлана, готова к трудовым будням?» Вполне доброжелательно интересуется старшая медсестра. «Если быть точнее, на чем?» С улыбкой произношу я, в очередной раз осматривая уже знакомое отделение. Готово. Кстати, мои анализы будут готовы уже через пару дней, так что санитарная книжка не за горами. На первое время хватит флюшки и прививочного сертификата. С отделом кадров тоже не забудь разобраться. И если все же возникнут трудности, ну мало ли чего экстренного будет по ночам, всякое бывает. Сама понимаешь, наши терапевты в основном вены колоть и умеют, равно как и зонды ставить. Если видишь, что не справляешься, иди сразу в реанимацию. Не бойся. Спроси ставить катетеры, ну или что понадобится. Там в основном все душки, ну, парочка задиристых имеются, не беда. С дежурным лучше не спорь, они задницу не поднимут, чтобы просить такое у реанимашки. Тебя сразу и отправят. Так что минимизируй обращение к нашим терапевтам. Тебе же лучше будет. Ну что, вопросы еще есть? Да, только один и, пожалуй, самый главный. «А я смогу уходить без десяти девять, чтобы успевать на занятия?» «Нет. На утренних конференциях ты будешь сама докладывать, как прошла ночь на твоем посту. В принципе, любой бы тебя подменил в этом деле, но тут загвоздка в заведующем. Он этого не любит. А он у нас, товарищ, хоть и молодой, но принципиальный, зараза, так что лучше не создавать себе проблем. Да и чего ты переживаешь? Тут от корпуса до корпуса добежать пять минут». А опоздание в 10 минут опозданием не считается. Все же понимают, студенты как-то должны выживать. Да, но у нас мои занятия не здесь, а выездные. Вот и не знаю, что делать. Пару раз пропустишь занятия, потом отработаешь, ничего страшного. Ну да. Спасибо вам большое, Евгения Николаевна. Не бойтесь, я не подведу. А я и не боюсь. Ну ладно, я тогда пойду, меня уже ждут. Давай. Несмотря на недавнее фиаско со смотром, ощущаю себя окрылённой и в какой то веки уверенной в себе. Правда, представлять ситуацию, как я буду рассказывать бабушке о будущей работе, как минимум страшно. Нет уж. Лучше по факту перед первой сменой, иначе жизни мне не даст. А она и так не даст жизни, шепчет противный внутренний голос. И, в общем-то, он прав. Но если не устроюсь на работу, то ни денег, ни свободы мне и подавно не видать. Тут уж без шансов. Надо собраться, в конце концов. Я чуть ноги не раздвинула перед незнакомым мужиком. Тут тоже можно выдержать. Как можно тише, открывая входную дверь, в надежде не столкнуться с бабушкой. Но моим надеждам не суждено сбыться. Кому, скажи, не поверят, что 21-летняя девица до чертиков боится кровную родственницу. Я задержалась, потому что была очень большая очередь, «Оказалось, что в один день медосмотр проходит весь поток, вот поэтому позже обычного «не смотри на меня так, бабушка». «Зачем тебе это, Света?» Спокойно интересуется она, напрочь игнорируя мое объяснение и протягивает мне упаковку недавно купленных мною теней для глаз. «А зачем ты лазишь по моим вещам?» «Это мой дом, и я вправе делать то, что пожелаю. Я еще раз спрашиваю, что это такое?» Тычет мне в лицо тенями. Ты знаешь, что это такое. Более того, ты сама ими красишь глаза. Я тоже хочу. Иногда. И вообще, я купила их на выпускной. Да уж, не засчитано. Выпускной через год и три месяца. Хочешь пойти по стопам матери? Накрасив глаза тенями? Ты серьезно, бабушка? Да, я серьезно. Увижу, что красишься. Я тебе быстро напомню, что такое скакалка. И не посмотрю, что уже совершеннолетняя. Ты не сделаешь этого. Сделаю. Живешь в моем доме, значит, живешь по моим правилам. Да если бы не ты, я бы спокойно жила в общежитии. Это ты меня опозорила при всех. Ты! Срываясь, я прекрасно осознаю, что делаю хуже только себе. Если бы не я, ты бы давно стала шлюхой, как твоя мать. Нисколечко не задумываясь, бросает мне в ответ. Ты! Закрой рот и иди ужинать. Все так же спокойно произносит она, разворачиваясь в кухне. Пятнадцать месяцев. Надо потерпеть всего лишь 15 месяцев. Это же ерунда по сравнению с пятнадцатью годами. Все обязательно будет хорошо, чуть позже, но будет. Пол восьмого, а я, словно воровка, выбегаю из квартиры Нет уж, никакой косы и кофта до колен. Шелковая блузка, купленная мною в тайне от Цербера. Джинсы и тушь. Тушь на глазах. Хотя с этим я, наверное, погорячилась. Если одежду я переодену сразу после занятий, то как смою косметику? Да уж, скакалки мне еще не хватало. Ну и ладно. Это тоже можно перетерпеть, мне же нужен только один разочек по вторникам. Вот увижу его. А после лекции хоть три косы и смирительную рубашку надевайте. Несмотря на то, что из дома я вышла значительно раньше положенного времени, На первое занятие по терапии я успела аккурат к девяти утра. А все из-за утренних пробок. Терпеть не могу опаздывать, особенно на первое занятие. Утихомерив свое дыхание после недавнего забега, я быстро надела халат и села за вторую парту. К такому же заучке, как и я, Илье. Спасибо моему четырехглазому одногруппнику за всегда занятое для меня место. А через пятнадцать минут я поняла, что могла и не устраивать забег до корпуса ибо наш преподаватель не спешил представать перед нашими очами. «Дорогие студенты, вас слышно в начале коридора!» Знакомый мужской голос тут же заставляет меня поднять взгляд с телефона на дверь. «Давайте договоримся, что в ближайшие две с половиной недели такого не было. Не позорьте меня и прежде всего себя. Я даю вам 15 минут для того, чтобы вы собрались, а не для того, чтобы вы упражнялись в том, кто кого перекричит». «Надеюсь, это предельно ясно». И без всяких переходов продолжает. «Те, кто обладают девичьей памятью, может записать мое имя. Остальные просто запомните. Волков Кирилл Александрович». «Сказать, что я в шоке? Ничего не сказать. Вот этот козел будет вести у нас занятия целых две с половиной недели? Но это же надо так попасть, Господи! Я даже не слышу, что говорит этот мужик». Меня охватила самое, что ни наесть, паника, а когда он начинает перекличку и перед моей фамилией делает многозначительную паузу, у меня начинает трястись ладонь, которую я упорно пытаюсь прикрыть свое лицо. Зайка! Немного откашлявшись, наконец, произносит он. Здесь. Сразу же отвечаю я, откуда ни возьмись, вполне уверенным голосом. Правда, так и не могу поднять голову. «Светлана Васильевна, я вас не вижу. Вы где?» «В Караканде». «Покажите, зайка!» Таким же насмешливым голосом, как и вчера, произносит псевдогинеколог. «Я здесь!» Убираю руку от лица и немного наклоняю голову влево, чтобы явиться перед очами несостоявшегося гинеколога.